Глава В течение дня мы несколько раз слышали далекие раскаты. Армия, которая шла по соседству, несколько раз вступала в бой. Хотя, может, это и не наши соседи, а еще дальше люди сцепились с нежитью. Остается надеяться, что они удачно отбились и продолжают продвигаться вглубь мертвых земель. Конечно, хотелось и гонцов отправить, чтобы они выяснили, как там дела идут. Но Рагон этого делать не стал. Не захотел понапрасну людьми рисковать. У нас есть приказ, как и у остальных, так что требуется его выполнять. На пятый день путешествия я снова был в головном дозоре. Но опять никто нас не тревожил. Вокруг, кроме нашей армии, как будто вообще никого не было. Сказать, что марш армии был безмятежным, тоже нельзя. Дороги на самом деле местами были завалены деревьями. Причем было видно, что это сделали специально так что приходилось их разгребать. К счастью, узнать, давно ли это сделали, мы так и не смогли. Может, недавно, а может и пару столетий назад. Гархи продолжали бегать поблизости, вокруг нашего отряда. Они и оказались первыми вестниками неприятностей. Ближе к вечеру, когда наша армия уже стала готовиться к ночлегу, вдалеке послышалось грозное рычание. А потом все мои питомцы помчались в ту сторону, где несколько моих гархов с кем-то сцепились. Мы же туда ехать не стали, а ожидали результата битвы. Даже немного оттянулись назад, чтобы успеть вернуться к армии и принять бой в общем ряду. Вскоре рычание затихло, а минут через двадцать и гархи вернулись. Причем сразу стало понятно, что они с кем-то сражались. У нескольких из них были раны на теле, порезы как от когтей. Хорошо, что мертвые земли не так на магических тварей действуют, так что они могли без помощи оказаться. Думаю, завтра уже будут только шрамы, да и они скоро затянутся. Гархи своего противника не только убили, но еще и съели. Надеюсь, что это был не человек. То, что Гархи плотно поужинали, было видно по их животам. Так они сильно раздулись. Даже интересно стало, это одна тварь такая здоровая попалась или с какой-то стаей монстров сцепились. Естественно, об этом я сразу же, как только мы вернулись, пошел докладывать Рагону. «Сами вы туда не поехали посмотреть, кого там твои зверьки загрызли?» спросил меня Рагон. «Нет», — покачал я головой, — «сами знаете, что это гархи могут запросто от противника удрать. А нам пришлось бы спешиться и пешком туда двигать. Если же противника было бы много, то сбежать мы бы просто не смогли». «Да я вас не осуждаю», — отмахнулся Архимаг, — «просто уточнил». «Да, похоже, что скоро и нам придется с противником столкнуться». «Думаете, что это кто-то вроде разведки был?» — поинтересовался. «Да кто этих тварей знает? Может, какая-нибудь мертвая стая оленей тут шатается?» «Вот гархи на них и напали». «Что-то раны на такие, которые оставляют олени, не похоже», — засомневался я. «Так тут и живность другая», — усмехнулся Рагон. Причем до сих пор неизвестно, сами они меняются или их некроманты меняют. Ладно, иди отдыхай, а я, пожалуй, пойду, порадую остальных, чтобы ночью повысили бдительность, мало ли чего. Первая половина ночи прошла вообще без проблем. Люди спали, иногда тревожно вскакивали и паниковали, тревожи остальных. В общем, нормальное поведение для живых, которые осмелились войти на землю мертвых. А вот перед самым рассветом мои гархи навели суеты. Они взвыли дурными голосами, а Линда вообще начала меня выволакивать за ногу из кареты, вообще не смущаясь тем, что я только проснулся. И визгом испуганных лекарок, которые последнее время постоянно со мной спали. Естественно, такое не могло остаться незамеченным среди остальных воинов. Так что суета в лагере началась знатная. Благо, что все знали, где должны занять оборону. Вскоре ко мне пришел Ирагон, минут через пятнадцать, потому что все приготовились к бою, а противника нет, да и гархи успокоились, только порыкивали, крутясь вокруг меня. — Что они рычат? — спросил меня Архимаг. — Не знаю, — пожал я плечами. — Наверное, опасность почуяли. Они только в этом случае так себя ведут. — Ветерок оттуда дует, — задумчиво пробормотал Лерон, указывая в сторону, откуда мы недавно пришли. — Наверное, там опасность. — Это и без твоих соплей на пальце понятно, — буркнул Рагон. — Интересно, там одна тварь или целая стая шатается? — Стэн, может, пошлешь своих зверюшек вон в тот лес? Пусть побегают там, проверят, что к чему. Назвать лесом засохшие стволы деревьев, на которые указывал Рагон, мог только самый отчаянный оптимист. Даже когда эти земли были нормальными, скорее всего, тут была простая роща, а вокруг поля. «Да и вон, вдалеке развалины деревни имеются». «Не пойдут», — отмахнулся я. «Пробовали раньше, так они от меня не уходят». «Жаль», — нахмурился Архимаг. «Придется или людей туда посылать, или просто стоять и ждать нападения. Только наши солдаты не мертвые, так что сутками бдеть не могут. Отдых нужен». Разговаривая, мы внимательно осматривали стволы деревьев, чернеющих неподалеку. Даже немного ближе подошли хотя ничего не было видно. Вообще, даже тени там не мелькали, которые могли бы указать на то, что там имеется неприятель. В то, что к нам могут незаметно подкрасться, я не верил, потому что светло на улице было. Тут ночи светлые, да и мы были в поле. Подобраться к нам можно было только ползком. Да и то, если твари будут мелкими. Более крупных заметим на подходе. Теперь уже всем было видно, куда таращатся мои гархи. Они с этого леска перестали глаза спускать, да и рычать стали гораздо громче. «Господа пушкари!» — обратился я к артиллеристам, которые стояли на своих помостах. «Мои остались позади. Это были имперские воины. Они расположились ближе к краю, но тоже вечером соорудили возвышенности. Из пары пушек стрельните вон по тому лесу!» «Господин граф, нам велели понапрасну припасы не жечь!» Виновато ответил барон, видно старший у этих артиллеристов. Эй, любитель сэкономить, разозлился рагон, ты сейчас тогда туда пойдешь, а потом вернешься и доложишь, что там увидел, чего так гархи опасаются. Две пушки тут же начали заряжать. Солдаты хоть и были готовы к бою, все было при них, но вот заряжать они стали только сейчас. Мало ли чего, вдруг тревога ложная, так потом устанут выковыривать заряды из пушки. Вскоре раздался сдвоенный залп, и в сторону леса полетело два ядра, которые уронили несколько стволов. Вообще до леса было метров 30, так что пробивную силу ядра не успели потерять. Люди с тревогой наблюдали за тем, как деревья попадали на землю. А потом наступила тишина, которую нарушило громкое шипение. Даже не знаю, с чем его сравнить, как будто очень большая змея там находится. «Заряди картечь», — посоветовал я артиллеристу и стволы немного ниже опустите. Раздался новый залп. На этот раз эффект был не такой очевидный. Хотя несколько стволов вздрогнули, а один даже накренился, но падать не спешил. Я уже хотел было посоветовать еще раз выстрелить или вернуться к своим артиллеристам и приказать им снести этот лес. Но этого делать не потребовалось. Из леса выметнулось несколько крупных фигур. Причем они двигались так стремительно, что я от удивления едва челюсть на пол не уронил. Причем бежали они не прямо к людям, а постоянно меняя траекторию, как будто прекрасно знали, что их сейчас начнут отстреливать и пытались избежать попадания. Всего противников было голов 30, и только штук 5 смогли свалить мушкетеры и арбалетчики, которых в армии хватало. А потом эти твари сократили дистанцию, так что пришлось с ними вступить воинам в ближний бой. Нет, естественно, и маги что-то пытались изобразить. Но, к сожалению, мы слишком далеко были от тварей. Могли бы достать, но только в непосредственной близости отряда, занявших оборону солдат. Нужно ли говорить, что артиллеристы даже залп не успели дать, потому что хоть и приготовились, но так быстро перезарядить орудие не успели. Слишком все быстро произошло. Эх! Нужно будет своим сказать, чтобы при тревоге сразу же заряжали. Да, тяжело потом выковыривать заряды, но лучше немного попотеть. Зато и поголовье бы точно сократили, если бы были готовы к такому развитию событий. В общем, одаренные тоже ничего толком не успели сделать. Причем я ясно видел, что несколько магических ударов точно достигли цели. Только вот урон не нанесли. Похоже, что у тварей тоже имелись защитные амулеты, и самое печальное, что, похоже, универсальные. Только вот где они их раздобыли? Ума не приложу. Все универсалы постоянно на виду. Хотя, может, кто-то из предателей некромантов снабжает? В общем, не знаю. Да и некогда было это обсуждать. Я подскочил к командиру имперской артиллерии и встряхнул его. «Ты что замер, как баран?» – заорал я ему в ухо. «Командуй, идиот!» «Так, господин граф, своих же зацепим!» — возмутился он. «Да с тварями и без вас справиться! Вон, смотри!» — я указал пальцем на лес. Из леса вышли три фигуры в балахонах. Явно некроманты, которые остановились и внимательно наблюдали за боем. Точнее, за бойней, потому что резвились твари в рядах наших солдат вовсю. Конечно, часть из них уже успели убить, но оставалось еще около пятнадцати особей. К сожалению, из-за мельтешения их невозможно было пересчитать. Хотя я и не пытался. Подходить и вступать в бой некроманты явно не собирались. Как и приближаться. Просто глазели и все. Барон начал отдавать приказы, но его опередили мои артиллеристы. Видно, бывший мастеровой, который командовал моей артиллерией, тоже увидел опасность и тут же на нее среагировал. Причем ему уже давно сказали, чтобы действовал по обстановке, а не ждал моих приказов. Он главный, а значит вправе делать, что захочет при отражении нападения. Раздался залп пушек из центра лагеря, где мои люди заняли оборону. Над головой очень неприятно вжикнуло. Такое ощущение, что картечь пролетела прямо над моей макушкой. Я даже присел от неожиданности. После перевел взгляд на бьющихся солдат потому что была опаска, что воины попали под дружественный огонь. Нет, артиллеристы не подвели. Не зря они сжигали так много припаса при тренировке. Кое-чему научились. Убить они хотели явно не тварей, которых сейчас солдаты пытались убить, а нанесли удар по некромантам, которые так безмятежно стояли вдалеке. Похоже, что залп дали сразу больше 50 орудий, то есть все, которые были повернуты в ту сторону. Мои артиллеристы во время стоянки занимали круговую оборону, чтобы была возможность отражать нападение со всех сторон. Нужно ли говорить, что от такого роя картечи было просто нереально спрятаться? Достаточно было просто примерно навести стволы. Двух некромантов просто разорвало на куски, я это ясно увидел. Один тоже упал, только вот был живой, если так можно было бы назвать мертвяка. Он ворочался, но встать не мог так что и опасности не представлял. Я же не стал стоять и наблюдать за тем, как резвятся твари в рядах солдат, которые сгрудились вокруг противника и сейчас пытались их убить. Изредка раздавались выстрелы мушкетеров, только вот там была такая мешанина, что у стрелков просто не было возможности открыть прицельный огонь. Там пытались больше пиками работать. Рванул я на помощь солдатам не просто так, а чтобы мои гархи в бою поучаствовали потому что они так и стояли около меня, не торопясь прийти на помощь гибнущим солдатам. Зато едва я только приблизился, как они тут же опередили меня и, сшибая с ног солдат, рванули в атаку. К этому времени твари осталось около десяти штук, так что мои питомцы как-то умудрились распределить цели и обрушиться на противника. Линда с двумя самцами обрушилась на одну из тварей, так что ей сразу же стало не до людей, которые отскочили в сторону, чтобы не мешать гархам. Хотя нужно отдать должное некоторым пикинерам, которые в меру сил пытались помочь гархам, в отличие от остальных людей. Вон отцы-командиры пинки раздают стрелкам, чтобы подошли ближе и тоже начали стрелять. В общем, тут был такой бардак, что просто слов нет, как бы моих гархов случайно не пристрелили. Я тоже пытался было магию применить, но не потребовалось. Два самца отвлекали тварь, А когда она повернулась спиной к Линде, так Гарх тут же прыгнул ему на спину, а потом вцепился в шею, точнее в тот район, где она должна была быть. Тварь, естественно, пыталась сбросить с себя Линду, даже хотела на спину упасть. Да только вот этим только усложнило себе ситуацию, потому что тут же и самцы кинулись на тварь и стали вырывать из твари целые куски. Через минуту она перестала трепыхаться, и гархи рванули на помощь остальным. Вскоре все было кончено, и можно было выдохнуть. Хотя блестящей победой прошедший бой назвал бы только идиот. Повсюду валялись раненые и убитые. Раненым уже начали оказывать помощь. Только вот заключалась она в том, чтобы помазать раны. Опять же, на тяжело раненых воинов даже никто внимания не обращал. Всем было понятно, до утра они просто не доживут. «Ну и твари!» — пробормотал Лерон, осматривая вместе со мной одну из туш. «Да», — протянул я, — «в прошлый раз я таких не видел. Даже не знаю, чья больная фантазия могла придумать подобное. Если честно, то я даже не мог себе представить, из какого животного могли сделать подобное. Явно не из человека. Тварь была раза в два крупнее лошади. Шесть лап. Чем-то она на паука похожа. Только у того восемь лап. Человеческого в ней не было вообще ничего Вся черного цвета покрыта пластинами, как рыбьей чешуей Я даже постучал по ней и удивленно присвистнул Неудивительно, что залп мушкетов не смог нанести большого урона Да и на некоторых пластинах были вмятины Не знаю, это или от арбалетных болтов, или от пуль Удивительно, что солдаты смогли положить несколько тварей Хотя, похоже, били по брюху Тут пластин нет Лапы тварей оканчивались тремя пальцами с большими когтями. Сразу же стало понятно, что это с подобным монстром Майгархи в лесу сцепились. Такими конечностями можно урон нанести. Кстати, на ногах тоже не было чешуи, хотя она, наверное, и не требовалась. здоровые мощные покрытой черной кожей. Такую ногу простым арбалетным болтом не пробьешь. Голова твари тоже впечатляла своей красотой. Она была приплюснута и с тремя рядами огромных жвал. Рот большой, едва ли не на пол головы. Глаз пять. По два располагались в тех местах, где и у обычных существ. А вот еще один на лбу. На спине были тоже какие-то наросты. Что-то вроде лап. А может, недоразвитые крылья. Даже не знаю. В том месте, куда вцепилась Линда, тоже пластин не было. Точнее, они были, только не такие твердые. Видно, чтобы тварь могла головой крутить. Эти пластины Гарх прокусил, так что смогла моя красавица добраться до плоти и перегрызть позвоночник. От созерцания твари меня отвлек командир моих артиллеристов, который тоже сюда примчался. «Господин граф», — обратился он ко мне, — «можно пушки разрядить?» «Можно», — кивнул я, — «вроде бы опасности больше нет. Кстати, передай пушкарям, что они молодцы, и ты тоже правильно все сделали». «Благодарю, господин барон», — ответил мужчина и побежал обратно. Я же отправился к Рагону, который снова на кого-то кричал, так что на весь лагерь было слышно. «Господин Архимаг», — обратился я к нему. «Что тебе?» — зло спросил он. «Там мои артиллеристы некромантов накрыли. Так один вроде бы как еще шевелится. Наверное, его нужно добить. Только вот жаль на это дело заряды тратить». «Я схожу», — заявил наш некромант. Гордо посматривая по сторонам. Похоже, старикан только сейчас к месту битвы подошел. «Охрану не забудь с собой взять», — посоветовал некромант Рагон. «Не хватало еще, чтобы тебя там съели». «Подавятся», — сообщил некромант и направился в сторону леса. Рагон только сплюнул с досады, но говорить ничего не стал. Пошел тоже. Тут же к нему пристроились и воины, как и Ранос. «Ну и я тоже пошел на некромантов смотреть». «Нет». Не из-за того, что мне сильно любопытно было. Просто чтобы гархи следом пошли и прикрыли в случае чего. Не хватало еще, чтобы Рагона там убили. Кстати, наши могучие архимаги, в том числе и я, не смогли за этот бой убить ни одной твари. Не было такой возможности. Только если бить по ним, не жалея своих солдат. Гархи к этому времени уже успели набить животы этими тараканами-переростками. Да еще и хрустели с таким аппетитом, что несколько воинов, наблюдающих эту картину, согнулись и оставили на земле ужины. Ну да, выглядели твари, мягко сказать, неаппетитно, так что я, даже умирая с голода, такого есть бы не стал. А вот моим питомцам все очень даже понравилось. «Не вздумай меня облизывать», — предупредил я Линду, которая полезла ко мне за похвалой. Один из противников все же не подох. Хотя раны у него были такие, что даже издали было понятно, что это мертвый некромант. Как я уже говорил ранее, двоих некромантов разорвало на куски. Удачно по ним попали, так что на них даже можно было не смотреть. Куча мяса. Третьему повезло больше. Оторвало обе руки, одну ногу полностью, а вторую по колено. Да еще и живот пострадал. Это сразу стало понятно. Он все еще пытался подняться. Видно, его не смущало отсутствие ног, поэтому содержимое живота в результате телодвижений вывалилось на землю. Тут не нужно было быть экспертом, чтобы понять, что перед нами мертвяк. Гархи подскочили к нему первыми и теперь обнюхивали тело, только я их тут же позвал к себе. Мало ли чего, нанесет по ним магический удар, просадит мои амулеты». Да и помнил я то, что от удара некоторых архимагов даже амулеты не всегда спасают. Такая серьезная мощь. Вот, кстати, любопытно. Они что, получается, сильнее архимагов становятся, что ли? Или просто могут большую часть своего магического резерва в удар вложить? Мои питомцы мертвяка почему-то не заинтересовали. А вот люди очень даже. Он тут же перестал ворочаться и уставился на нас. рагон тут же к нему подошел и сорвал с шеи амулет который мы сразу же заметили. Мертвяк попытался использовать против нас заклинание. Я смотрел на него магическим зрением, поэтому сразу же это заметил. Даже меч выхватил, чтобы башку ему снести. Рагун положил мне руку на плечо и не дал это сделать. Только вот наш некромант тоже был непрост, поэтому просто развеял заклинание, а потом и следующее. И так несколько раз. Делал он это с какой-то линцой, при этом не переставал ехидно улыбаться. Вскоре мертвяк прекратил свои безуспешные попытки. «Сколько этой твари лет?» – спросил я. Вопрос я задал не просто так. На самом деле было очень любопытно, потому что лицо было простое, белое и с такими глубокими морщинами, что даже наш некромант по сравнению с ним младенцем выглядел. Хотя, может, мертвяки вообще не стареют? Или мертвые земли делают из них вот таких красавцев? много? ответил Ранос. Уверен, что больше трех сотен. Смотри, какие морщины. Даже наш глубоко уважаемый Архимаг Раст немного моложе выглядит. Растом звали некроманта, которого мне наставник предложил омолодить, и который сейчас тоже стоял рядом. Тут вы, мой дорогой друг, не правы, заявил Рагон. По-моему, наш коллега выглядит немного старше. Да этот мертвый уродец и гораздо симпатичнее. Очень смешно, пробурчал некромант. «Зато я на сопляка не похож. Ладно, что встали? Этому голову с плеч и пошли обратно». Один из воинов достал меч и шагнул к мертвяку, который все так же внимательно смотрел на нас. «Все вы скоро подохнете!» – неожиданно заявил он, да так, что даже воин, который хотел было добить мертвяка, замер на месте, от удивления округлив глаза. «Да похоже, что все были удивлены, в том числе и я». Только наши архимаги так и остались невозмутимыми. Но вот остальные мне многое за свою жизнь довелось видеть. И разорванные на части тела, да и мертвяков тоже, таких как этот, которые запросто могут носиться с выпущенными кишками. Единственное неудобство, которое они при этом испытывали, это просто путались ногами в своих же внутренностях. В общем, та еще картина. Опять же, видел таких монстров, которых если во сне увидишь, то проснешься с визгом от страха. Жизнь у меня последнее время насыщенная, но вот увидеть говорящего мертвяка с выпущенными кишками и с оторванными конечностями я никак не ожидал, как и остальные. — О как! — обрадованно произнес Рагон. — Надо же! Давненько я говорливых мертвяков не встречал. Может, с собой его взять? Будет с кем поболтать в дороге. «Что скажешь, приятель?» «Все вы скоро умрете и пополните наши ряды!» Вместо ответа произнес приятель. «Ну, ты до этого точно не доживешь», усмехнулся рагон «Так что не будем мы с тобой людей убивать. Придется без тебя с этим справляться». Извините, не смог сдержать любопытство Лерон, который тоже выглядел, мягко говоря, удивленным. «У вас кишки наружу, да и ног с руками нет. Вы чувствуете боль?» «Ты глуп» ответил мертвяк. Я мертвый, а мертвые не чувствуют боли. Да мертвые и ходить не могут, усмехнулся я. И тем более вести светские беседы. Ладно, не о том говорим. Вас тут еще много? К сожалению, мой вопрос проигнорировали самым бессовестным образом. Да, пытать этого старичка бесполезно. Раз боль не чувствуют, значит, только напрасно время потратим. Откуда вы амулеты универсалов берете? Все же предпринял еще одну попытку Рагон. Действительно, на шее мертвяка был амулет, заряженный именно универсалом. Так что вопрос был интересный. В то, что в мертвых землях живет архимаг-универсал, никто не верил. Что бы он там делал, да и откуда бы там взялся? Хотя я вроде бы читал, что у человека, который провел ритуал и опоганил центральную часть империи, откуда-то был артефакт богов. Может, нашел одаренного универсала, а потом сделал из него архимага? «Вы скоро все пополните наши ряды», — снова заявил мертвяк, проигнорировав вопрос архимага. «Несколько ваших армий уже уничтожили. Скоро доберемся и до вас».